Глава двадцать шестая. Мадам Кригер следовала за модисткой весь день. Она была одета лучше всех в своем окружении, как всегда бывает у модисток. Так, должно быть, принц и выбрал эту девушку. Она была одета лучше принцессы, которая походила на церковный колокол в своем красном платье, и лучше фрейлин двух скучных девок без всякого чувства цвета и формы. Но Юханна, Была такая изящная, такая лёгкая в своих движениях, что мадам Кригер почти возненавидела её от всей души. Волосы девушки так красиво развевались, шея была тонкая и бледная, как у мраморной статуи, и грудь, грудь тесно и красиво лежала в корсете, а бант, лежавший прямо перед ложбинкой, делал её похожей на подарок, который так и жаждет быть открытым. Мадам Кригер не могла отвести от неё глаз, пока шла за ней, пока разговаривала и рассказывала что-то, щебетала то об одном, то о другом, и когда она смеялась, грудь в корсете чуть колыхалась. И это лёгкое движение заставляло мадам Кригер закипать от злости, чувствуя смесь возбуждённой ярости и восторга. Это было то единственное, чего ей не хватало. Она Это единственное, чего ей не хватает. Последняя деталь, чтобы всё встало на места. В прошлый раз модистки загадочным образом удалось ускользнуть, но сегодня это наконец-то случится. После обеда она вернулась к мальчишке, но он просто лежал на полу клетки, как больной зверёк. Наверное, его нужно было немного покормить, но она не хотела этого делать. Прежде чем уйти, она проверила, что верёвки достаточно крепки, а кляп не выпадает изо рта. Бережёного Бог бережёт. Теперь ничего не должно сорваться. Доктор готов, эксперименты закончены. Пока принцесса и её свита заходили в магазины и выходили из них вперёд и назад по силке гады и сверта гады, мадам Кригер старалась держаться поближе. «Силке-гаде» — «Шелковая улица», названная так благодаря шелковой фабрике, расположенной на ней. «Сверте-гаде» — «Улица Сажи», названная так, скорее всего, из-за населявших ее рабочих, расположенного поблизости оружейного завода. Во время действия Романа приобрела некое благородство. Она с притворным интересом разглядывала окна магазинов и товар, разложенный у уличных торговцев. и в то же время наблюдала за принцессой, как она примеряет шляпки, перчатки, ботинки и даже корсеты в магазине на Вемильскафте. Всё это время модистка была терпелива и улыбчива, даже когда принцесса застревала в наряде, который она примеряла, и приказчики должны были высвобождать её. Сейчас они вышли из венской кондитерской, где ели пирожные со взбитыми сливками, И пошли по Лилли-Конгенсгаде, малой улице Короля. Принцесса шла первой, камердистерки следом, Йоханна последняя. Начинался дождь. Мадам Кригер поприветствовала кадета, который отдал ей честь, увидев форму с погонами на плечах, но в остальном старалась избегать внимания к себе, косясь на компанию на той стороне улицы. Они собирались раскрыть зонтики, Когда одна из камердинерок крикнула Юханью: "Нам пора поспешить, часы будут бить через четверть часа". Они побежали через улицу на Конгенс-Ньюторф. На площади кишела разрозненная толпа: прогуливающиеся люди, бегущие от дождя, торговцы, срочно упаковывающие свой товар. Мадам Кригер нашла взглядом красное платье принцессы и процессия исчезла в королевском театре. Разумеется, они пойдут в театр. Вот почему они кружили вокруг площади последние пару часов. Мадам Кригер пошла за ними, но предалась размышлениям. Театр опасное место, когда собираешься кого-то похитить. Слишком много людей, слишком много глаз, и королевская охрана как раз за углом. С другой стороны, темнота театра, шум и громкие трубы оркестра могут ей помочь схватить мадистку как тогда в неразберихе и хаосе в Дюрихе в Цбаккине не было больше времени и места, чтобы схватить мальчика. С небольшой выдержкой и смелостью это может получиться. Ей нужно усыпить Юханну внутри и вынести её наружу. Если мадам Кригер кто-нибудь остановит, например, городовой, то она скажет, что женщине стало дурно, и она сопровождает ее в больницу. В театре ужасно жарко и душно, там много людей, а у мадистки нет с собой веера. Она упала в обморок, ей нужно подышать свежим воздухом, и молодой офицер выносит ее и садится с ней в экипаж. Кого это удивит? — Билет на вечернее представление? Восемь за один, четырнадцать за двоих. Мадам Кригер обернулась. Голос был грубым, но принадлежал женщине. Она продавала билеты в ложу, стоя прислонившись к стене театра, скрываясь от дождя. На руках у неё был не красивый младенец, а другой ребёнок сидел на земле у её ног. "Или можете купить у меня, это дешевле?" "Сколько стоит место в ложе?" спросил у Мадам Кригер. "Дороже, 12 скиллингов один", сказала торговка билетами и сплюнула в сторону. Мадам Кригер не желала торговаться. Это заняло бы больше времени. Она протянула монеты в руку женщины и взяла свой билет. Поспешила в вестибюль и стала искать мадистку и принцессу, но они уже ушли на свои места. Часы уже пробили пару раз. Большинство посетителей сражались за то, чтобы пройти на свои дешёвые места в нижних рядах и на полу, и на самые дальние на галёрки. Но обитые бархатом ступени в ложе были почти безлюдны. Мадам Кригер показала свой билет, прошла по лестнице и вошла на небольшой балкон справа от сцены, когда оркестр уже закончил настраивать инструменты. В зале жарко, как в кузнице. На галёрках над мадам Кригер и внизу дети плакали, мужчины ели, женщины хлопали. Здесь были быстрые пальцы под платьями и горячительные напитки в звенящих бутылках и резкие окрики с разных сторон. Они изо всех сил боролись за лучшие места, толкались и теснились. Какой-то парень чуть не упал через перила на сидящих внизу. Но вот поднялся занавес, и всё в мгновение ока забыто. Шут на сцене был обряжен в слишком большую для него шляпу, и гитара плохо сочеталась с его короткими руками. Сейчас я расскажу вам историю об Айвенге, лучшем рыцаре, который когда-либо сражался в войнах Красной и Белой роз, закричал он о его приключениях и борьбе за сердце избранницы. Люди свистели и периодически что-то выкрикивали Айвенга. Некоторые смеялись, а некоторые бросались с чёрствым хлебом и интимными предметами гардероба. Раньше Мадам Кригер была в театре только два раза. Она не знала произведения, и оно было ей совершенно неинтересно. Вместо этого она осматривала ложи. Медные лампы, покрытые зелёной платиной, освещали театр. В них заливали китовую ворвань, и от них на весь театр шло зловоние мёртвых морских животных. Кригер могла различить принцессу в ложе посередине, и она наполовину спрятала лицо за розовым веером. Фрелины сидели справа, и в ложе над ними сидела мадистка. Но Йоханна была не одна. Она делила ложу с пожилой женщиной, четырёхугольной дамой, которая сидела прямо за её спиной, не сняв с головы шляпу. Возможно, это зажиточная купчиха, которая не имела представления о театральном этикете. Мадам Кригер почувствовала, как кровь стучит в висках. Как ей подобраться к Юханю, когда купчиха сидит на пути? Почему ей так не везёт? Мадам Кригер никогда не верила в поговорки и ругательства. Нет, как говорил Шнайдер, это вера и суеверия, жалости и сострадания четыре элемента, противоречащие природе, которые мешают прогрессу человечества. К кампанию шуту на сцене составил рыцарь, который вошёл на сцену под яростную барабанную дробь из оркестровой ямы. Публика ликовала, Юханна тоже. Может, она сможет выманить Юханну в коридор? Что если контролёр потребует показать билеты? Или если придёт записка от принцессы? Что угодно, лишь бы выманить Юханну из ложи и избавиться от купчихи. Рыцарь на сцене прервал размышления мадам Кригер. Я никогда не отказывался от славной добычи без боя, спел рыцарь и несколько раз топнул ногой по полу в такт. Мадам Кригер бросила ещё один взгляд в ложу мадистки. Кое что случилось. Купчиха закрыла глаза. Исполнители пели всего 10 минут, а она уже уснула. Кажется, удача всё-таки существует. «Сей час!» Мадам Кригер в возбуждение поднялась с места и поспешила в коридор. Он был пуст. Кто-то оставил здесь остатки своего обеда, который съел прямо в ложе. Мадам Кригер пересчитала двери, пытаясь попасть в нужную. То была средняя ложа, где сидела принцесса. Та — ложа Фрейлин. Вот. «Там сидит Юханна», — подумала мадам Кригер, и осторожно потянула на себя дверь. Она оказалась за тяжёлыми винно-красными бархатными портьерами, которые закрывали дверь в ложу. В щель она видела Йоханну, которая беспокойно дёрзала на стуле и смеялась каждый раз, когда шут начинал скакать по сцене. Купчиха сидела слева от мадам Кригер. Она сидела тихо, но уже в другой позе. Возможно, она пошевелилась во сне или собиралась проснуться. Мадам Кригер осторожно тронула её за плечо. Та слегка всхрапнула и голова тяжело упала на грудь. Публика взорвалась в ликовании. Громкая буря аплодисментов, кто-то закричал: "Да здравствует король!" Скоро антракт. Мадам Кригер должна была это сделать прямо сейчас. Она осторожно налила немного дыхания ангелов на платок. Немало Но и не столько, чтобы Йоханна никогда не проснулась. Всё будет испорчено, если она умрёт. Кровь должна циркулировать во всём теле, чтобы плоть можно было использовать. Мадам Кригер засунула бутылочку обратно в карман и задержала дыхание. В ту же секунду дверь в ложу отворилась. Маленькая пожилая дама прошла за занавес. Она возбуждена, суетлива и чуть было не растянулась у ног мадам Кригер. Было так темно, что она ничего не видела. "Я искала тебя, Юханна, повсюду", сказала женщина тихо. "Тётушка, что ты здесь делаешь? Ты промокла до нитки. Мы не можем здесь разговаривать. Пошли", сказала тётя и посмотрела на спящую даму. "Не думай о ней. Расскажи, что случилось". Юханну раздражало, что её оторвали от представления. Тётя зашептала: "Я же тебе говорила, я же тебе говорила, что тебе нужно беречься, тебя раскрыли". Мадам Кригер стояла тихо. Она попробовала подслушать, о чём они говорили, но их голоса исчезли в шуме музыки из оркестра и ударов меча на сцене. Она потянулась вперёд к щели и увидела силуэты обеих женщин. Они выглядели нервно возбуждёнными, и маленькая женщина держала Йоханну за плечи обеими руками. Тебя обнаружили. Он тебя ищет, сказала тётя. У них твоё изображение. Что? Рисунок? Ты несёшь ерунду. Нет, он показал мне его на улице, и я поспешила оттуда, чтобы найти тебя. Но откуда у него рисунок? Я не знаю, сказала тётя. Но мужичок был жутковат с виду, высокий, худой, кудрявый и с жуткой мордой. По моему суждению, он походил на смерть на двух ногах. Мадам Кригер подалась назад. Внизу на сцене было тихо, только шут плясал вокруг, забавляя детей внизу. А кого они говорят? Это тот вырезальщик по описанию подходит. Ну его же задержали и посадили за решётку. Ты разговаривала с другими, спросила Мадистка. Кто ещё что-то знает? Никто. Я пришла, как только услышала, что ты здесь. Но Йоханна, ты должна прекратить это сейчас же. Ты меня слышишь? Твоя мать никогда бы меня не простила, если бы знала, знала, что ты делаешь. Прекрати. Мама была не чуть не лучшая, ты это знаешь. К тому же после маскарада всё закончится. Он уедет, и больше я его не увижу. Прошу тебя, забудь про маскарад, сказала тётушка. Я должна идти, сказала Йоханна. Она поднялась, сделала три быстрых шага, протолкнулась через занавес и выбежала, не заметив мадам Кригер. Йоханн, стой! крикнула пожилая дама и побежала за своей племянницей. Мадам Кригер осталась стоять, одна со спящей женщиной. Стоило ли ей пойти следом? Нет, там слишком тихо, подумала она. Она пользовалась шумом, голосами, отвлечённым вниманием людей. Как только раздался второй звонок и пьеса продолжилась, она вышла в коридор. На лестнице было полно мусора и пьяных. Мадам Кригер погрузилась в свои мысли, вышла из театра, вышла из Конбенс Ньюторф. Но это сейчас такое случилось. Ещё одна неудачная попытка или совершенно новая возможность? Маскарад звучало почти иронично. Праздник масок, когда любой, скрывшись под личиной, может показать своё настоящее лицо. Это был её шанс, лучший шанс, который мог представиться. Последний раз, когда она была в замке, все пошло на смарку. Мадам Кригер совершила ошибку, когда поверила, что эта Юханна лежала в кровати и поняла, что обозналась только когда стояла с дрожащей, молящейся девицей на руках, которая на первый взгляд хоть и походила на магистку, но ее груди было далеко до красоты и волнительности Юханны. Все кончилось шумом с охраной и золотарем, что чуть не погубило все дело. Но к счастью, этот урок её кое-чему научил. Теперь появилась возможность сделать всё идеально, навести порядок в делах, показать своё истинное я. Но сначала нужно было что-то сделать с этим вырезальщиком. Он не должен был вмешиваться в её планы. Он подошёл слишком близко. Может, это была просто случайность, но если он и правда преследовал Юханну, то может статься, что он что-то знает. Но каким образом? Мадам Кригер уже знала, что Караульный умер в больнице, не успев ничего сказать. Но если он все-таки сообщил что-то полиции, разве они сообщили это вырезальщику, когда его допрашивали? В любом случае так не пойдет. Это надо прекратить. А потом, когда в замке будет греметь большой бал «Маскарад», Она должна забрать у Юханне то, что всегда принадлежало ей, пока не стало слишком поздно.